Первое переселение Салтая Пещерная жизнь человечества продолжалась тысячи и тысячи лет, и все это долгое время практически ничего не менялось, охота, рыбная ловля по-прежнему кормили людей. И все-таки перемены в той вялотекущей жизни были, пульс изменений времени археологи почувствовали по находкам. Они отметили появление среди находок вещиц из металла. Это была бронза, сплав меди и олова. Значит, на древнем Алтае был и бронзовый век. Он пришел на смену веку каменному. Ни в один день и ни в один год люди поняли, что металл надежнее камня. Бронзовые наконечники стрел и копий долго соседствовали в обиходе алтайцев с каменными орудиями. А это говорило о многом. В частности, о том, что жизнь алтайцев неудержимо менялась. Колоссальные перемены намечались в ней. Ведь бронзовыми топорами можно рубить небольшие деревья. Казалось бы, велико дело рубить деревья. Очень велико. Многое стоит за этими словами. И в первую очередь то, что жизнь людей переставала быть первобытной. Она переставала зависеть от капризов природы. Человек вышел из пещеры. Он стал свободным в выборе жилья. Сам мог построить себе жилище и защитить себя от непогоды. События без преувеличений выдающиеся. Со временем люди Алтая учились рубить жилище из бревен. Десятилетия понадобились им, но рубленные избы были огромным шагом вперед, к прогрессу. Их назвали Аил или Курень. Курень — дом особенный. Еще не изба, но уже не пещера и не шалаш. У него не было ни окон, ни дверей, ни деревянного пола. Только стены из бревен, дошатровая да крыша. Постройку с боков обсыпали землей, укрепляли дерном или, наоборот, углубляли в землю. Строили, как позволяла природа, в разных местностях по-разному. Сверху, в плане, курень казался восьмигранным. Вход в помещение с восточной стороны это стало традицией тюркского дома. Вход в помещение с восточной стороны. Это стало традицией тюркского дома. Вместо дверей вешали шкуры, пол выстилали сухой травой, лапником или соломой. В центре курения день и ночь горел костер, очаг, поэтому в крыше устраивали отверстия для дыма и света. В помещении было тепло даже в сильный мороз. Новые жилища люди теперь могли строить где угодно, в любой понравившейся местности. Этим и отличался курень от пещеры, которую создавала природа и которую никуда нельзя перенести. Так, выстраивая курени, а вернее хутора и поселки, древние люди начали заселять долины Алтая. Они селились там, где богатая природа и щедрая охота где было удобно жить. Никто в мире не строил таких жилищ из бревен, не умел. Бревенчатые постройки, срубы — бесспорное изобретение алтайцев. Великое изобретение, оно вывело первобытные племена в мир людей, дало надежное пристанище для живых и для мертвых. Да-да. Такие же бревенчатые жилища строили соплеменники для ушедших в мир иной, а сверху возводили курганы. Курганы и сохранили эти деревянные сооружения до наших дней. По ним ученые многое узнали о срубной культуре. Так в дальнейшем стали называть археологи поселения Саилами. В ту пору иные семьи ушли с Алтая на север, на Урал однако не буду утверждать что заселили урал тюрки нет и пять тысяч лет назад когда появились алтайские дома вдали от алтая не было тюркского народа рано плот еще не вызрел алтайцы в говоре использовали лишь десяток другой слов их речь звучала как щебет птицы слишком просто о ней нельзя говорить как о разговорном языке. Отдельные звуки, жесты, даже простейшие слова еще не язык. Это лишь зачатки речи. Должно пройти время, прежде чем выстроится язык и польется речь. Придя на Урал, древние алтайцы принесли сюда свои знания, что ценнее всего. Они строили аилы, других жилищ не знали. Новые уральские хутора тоже появлялись в лесах, по берегам рек их следы сохранились. Удивительно похожи на алтайские, почти одинаковые. Так же, как домашняя утварь, орудие труда и многое другое. Археологи нашли на Урале заброшенные города той поры. Значит, можно предположить, были подобные города на Алтае. И это так. Древние алтайские города известны. Их находили и находят археологи. А на Урале самый изученный ныне город Аркаим. Ему пять тысяч лет. Здесь жили мастера металлурги. Они добывали медь плавили из них бронзу. Едва ли не в каждом дворе Аркаима стояла металлургическая печь. День и ночь не затухал в ней огонь. Свои поделки уральцы возили на Алтай, что тоже попало в поле зрения археологов. Кто же жил в Аркаиме? Какой народ? Споров на сей счет было много, но ясности они не прибавляли. Судя по всему, жили алтайские переселенцы. Племена с Алтая селились на Урале тесными колониями. Потом часть их ушла дальше, на запад, где мягче климат и богаче природа. Каждая колония или племя — еще не государство, а лишь будущее государство или княжество. Искала удобные места, чтобы осесть там на века. Не дороги, а звериные тропы разводили алтайские племена — по необжитой земле Северной Европы. Началось отделение и отдаление одного племени от другого. Событие долгое, неприметное. Разговорная речь, как и быт людей, за века претерпевала изменения. Прежняя простая речь с преобладанием жестов и мимики становилась сложнее, звуки обогащали ее. Удивительно! Люди, прежде знавшие один, пусть и упрощенный язык, забывали друг друга. Выходит, в чем-то легенда о Вавилонской башне и верна. Расселяясь по земле Северной Европы, вчерашние соплеменники как бы замыкались в себе, потому что общались лишь с близкими родственниками, а это не могло не дать своих результатов. Племена, точнее союзы племен, постепенно становились народами, у которых общий корень алтайский. Таковы сегодня удмурты, морийцы, мордва, коми, финны, вепсы, карелы, эстонцы. У каждого народа отшлифовался родной язык, а с ним – обычаи и традиции, праздники и будни. Словом, своя культура. Становление народа – процесс непредсказуемый, вечный. Он не закончился и сегодня. А тех уральских переселенцев, кто не терял связи с Алтаем, наверное, потом назвали тюрками, как самих алтайцев. Хотя утверждение это спорно, но оно связано с историей Чувашей, интересного тюркского народа который сохранил в своем языке и традициях алтайские корни. И вместе с тем приобрел что-то от финно-угорских народов. Чувашский язык и быт пропитаны древностью. Тогда гремела слава Аркаима, Синташта и других уральских поселений. Алтай был в тени, ничем не выделялся. Слава скромно ждала его.